Предисловие Казьмы Прудкова. Читатель, ты меня понял, узнал, оценил? Спасибо. Докажу, что весь мой род занимался литературой. Вот тебе извлечение из записок моего деда. Затем издам записки отца, а потом, пожалуй, и мои собственные. Записки деда написаны скорописью прошлого столетия, инфолио без помарок. Значит, это не черновии, спрашивается, где же сии последние? Неизвестно. Предлагаю свои соображения. Дед мой жил в деревне, отец мой прожил там же 2 года сряду, значит, они там. А может быть, у соседних помещиков? А может быть, у дворовых людей? Значит, их читают. Значит, они занимательны. Отсюда доказательство замечательной образованности моего деда, его ума, его тонкого вкуса, его наблюдательности. Это факты, это несомненно. Факты являются изближений, изближения обусловливают выводы. Почерк рукописный различный. Значит, она писана не одним человеком. Почерк приступа совершенно сходим с подписью деда отсюда, тождественность лица писавшего приступ с личностью моего деда. Дед мой родился в 1720 году, а кончил записки в 1780 году. Значит, они начаты в 1764 году. В записках его видна сила чувств, свежесть впечатлений, значит, при деревенском воздухе он мог прожить до 70 лет. Стало быть, он умер в 1790 году. В портфеле деда много весьма замечательного, но, к сожалению, неоконченного. Диношиза, когда заблагорассудится, издам всё. Прощай, читатель! Вникни в издаваемое. Твой доброжелатель Козьма Прудков 11 марта 1854 года